Глава вторая. Самое время. Подпространство. Мостик надежды. Подпространство. Мостик надежды. 60 885 год от падения социума. Несколькими часами позже. Хирако стоял перед голопроектором, вчитывая строки весьма обширного и тяжелого для восприятия отчета. Не далее, как 10 минут назад, он вместе с Трюигаллом закончил просматривать запись заседаний на Каюрье, ради получения которой им даже пришлось немного задержаться в одной из систем. Местный ретранслятор, как и вся сеть связи в целом, особой функциональностью не отличался. Даже выкупить приоритетный канал не было никакой возможности из-за колоссальных задержек, так что свой пакет с данными пришлось ждать. Естественно, это не добавило обоим командорам настроения, а уж поднятая на собрании тема. Признаться, иногда Хераку казалось, чтобы разить космические просторы вдали от цивилизации – это в какой-то степени благо. Новости до тебя не доходят чисто физически, из чего следует отсутствие подобных эмоциональных потрясений, мягко выражаясь. А потрястись было от чего? Ведь в и без того масштабный конфликт совершенно неожиданно вмешалась третья сторона – альянс. Изоляционистское общество, пропагандирующее минимизацию влияния всякого, даже ограниченного машинного разума, на жизнь разумных. Общество всех еретиков, равняющих к животным и, соответственно, к ним относящиеся. Рабство там цвело и пахло а геноцид еретиков в былые времена считался среди народов Альянса деянием более чем достойным. Коммодор был наслышан о темных веках в истории соседних секторов, как и об очистительных походах, в коде которых Альянс распадался целых два раза. И вновь восставал, как случилось, похожее и сейчас. Ведь ПРО, судя по его комментариям, приложенным к записи собраний, ничуть не преувеличивал масштаб угрозы. Совсем иначе теперь воспринималось стремление ПРО подготовить не один плацдарм далеко в тылах, там, куда и добраться-то можно только слепым прыжком, да и приобретение модификации списанных круизных лайнеров по кайурианским проектам, перестраиваемых в некое подобие кораблей-ковчегов, более не виделось параноидальной блажью. Хираку! Хоть и уважал Про как лидера, други и разумного, пусть и Кремниева, но его опасений не разделял. А вот теперь раз и разделил, как по гелье за альянсу, в глотку волшебству. «Твои мысли?» – Херака покосился на трюи Галла, который стоял, скрестив руки на груди и молчаливо взирал на голографическую схему всех близлежащих секторов. Весьма однозначно были обозначены направления, по которым Альянс атаковал империю. Черные сегменты с красными контурами, как бы пожирающие имперские территории. Цвет был подобран очень символично, так как фанатики действительно прибегали к тактике повального геноцида, не делая различий ни между военными и гражданскими, ни между разными расами. Впечатляющая жестокость которой не было места в галактике. Мои мысли? Они очень просты. Это уже не игрушки. Если не выгорят с объединением всех заинтересованных лиц для оказания помощи империи. Да даже если федерация решит просто отсидеться за широкой спиной соседа. Каюри конец. Херака опустил веки и поджал губы, признавая правоту коллеги по цеху. С другой стороны, Нам ничто не мешает просто бросить обреченную планету. С позволения сказать, мы уже не зависим от продажи пищевого сырья. Да и запас средств благодаря нашей последней работенке просто не мог не образоваться. Условно свободных планет, которые можно занять десятки, никакие колонисты не смогут дать нам отпор. Ты же понял, что каюрианскую автономию наконец-то официально признали. «И это накладывает на пр...» Хераку цокнул языком. «На лорда про. Определенное ограничение. Такое признание и так чудо, за которое пришлось хорошо заплатить, предварительно заручившись поддержкой Федерации, а потеря Каюри станет поводом отозвать признание автономии. И второй раз его получить будет очень непросто». Я слабо себе представляю, для чего вообще лорду потребовалось превращать корпорацию в полноценное государство. Все возможные плюсы от такого статуса как будто с лихвой перекрываются минусами. Ограничения, обязательства, пристальное внимание со всех сторон. Основная причина – это возможность прикрыться статусом от корпораций, которым каЮри как вставшие поперек горла, кость. Если против находящейся вне всяких юрисдикций корпорации Endless можно было действовать как угодно и делать что угодно, то с каюрианской автономией все куда как сложнее. Теперь мы хоть и весьма условно, но встали на один уровень с империей или федерацией. Любые поползновения в нашу сторону от корпораций, находящихся под их юрисдикцией, Это повод для политического конфликта, что весьма нежелательно даже для гегемонов. Про регулярно разъяснял Хераку под оплеку многих своих решений, формируя из того своеобразную фигуру, способную в случае чего временно заменить или заменить, что вернее, лорда Про. А случаев, которые могли бы потребовать таких радикальных ходов, могло быть множество. Начиная от слишком пристального внимания соседей, вкупе с подозрениями в чрезмерном нарушении законов о машинном разуме, когда центр синхронизации придется временно отключить или вообще вывести с каюри и заканчивая удачным физическим устранением шасси-про, которому удастся придать огласку, перечеркивающую возможность чудесного выживания неубиваемого киборга. «Чертовы условности! И правда, так работа, скинул Брови Гал в ответ на кивок Хираку, лишь покачавшей головой. «Это практически иммунитет от разномастных поползновений в нашу сторону. Но враг всегда может воспользоваться корпорацией-прокладкой, не имеющей гегемоном никакого отношения, или изобразить из себя непрекаянных пиратов». Перечисление всех возможных вариантов обойти обусловленные политическими перипетиями ограничения первый каюрианский коммодор прервал мягко, так, чтобы не оскорбить тем самым своего товарища. И все равно это риск раскрытия, на что пойдут далеко не все. Хирако перевел взгляд на голографические схемы и таблицы тяжело, даже как-то вымученно вздохнув. Но у нас тут другая проблема. Наш флот частично разбит, а трофеи нужно еще восстановить, модифицировать под наши стандарты и только тогда ввести в строй. Экипажи заменят дроиды, что плюс. Но вот ремонт и переделка. Две с половиной сотни вымпелов не пропустить через ближайшие к нам верфи меньше, чем за пару месяцев, кивнул бывший пиратский лорд. А ведь нам еще и уцелевшие суда необходимо отремонтировать. Не трави душу, и так тошно от того, что мы были вынуждены отступать в спешке, бросая обломки, из которых еще можно было изъять что-то ценное. дорогостоящее оборудование Или выведенных из строя, но не уничтоженных дроидов. Вычислительные блоки которых порой стоили больше, чем вся их остальная начинка, включая и шасси. Необалгия очень своевременно для себя подсуетилась, ударив по нашим нанимателям. Но что сделано, то сделано. Плесать надо от того, что мы имеем на руках. Кучку жидкого, гильдзе, и мрачные перспективы на ближайшее будущее. Возможности, друг мой, возможности. У меня есть знакомые в одной системе лежащих в непосредственной близости от границ Федерации, Контрабандисты со своей орбитальной станцией и приличным флотом. Херако моментально прочитал немой вопрос во взгляде собеседника. «Мы туда не наведывались именно по последним двум причинам. Смысла штурмовать хорошо укрепленный объект, прикрываемый боевыми кораблями под единой властью, просто нет. Да и с Империей у них есть кое-какие общие дела». Трюигал хмыкнул, правильно поняв, Что за дела имелись в виду? Контрабанда, покрываемая чиновниками, это всегда очень прибыльное дело, а там, где вертятся деньги, совать свой нос с намерением что-то отнять, чревато, так скажем. Но я поднял старые связи еще чуть больше года назад и смог, скажем так, договориться и подрядиться на выполнении посильных задач параллельно с основной работой. Лорд-про в курсе, если ты хочешь об этом спросить. Именно это я и хотел сделать. Гал поморщился. Ему явно не нравилось то, что инициатива в разговоре ему не принадлежала. Но и достойного повода, и смысла, что важнее ее перехватить, он не видел. Что же там такое нашлось, раз ты даже решился на подработку? Линкор? Трио и Гал поперхнулся бы, было бы чем. Старый, лет 300 ему уже. Но такие до сих пор стоят на вооружении в некоторых секторальных армадах империи. Шорт, может, слышал про такие? Слышал. Как и про то, что они никогда не уходили налево. В чем подвох? В том, что мои контрабандисты его как-то угнали, и в процессе он серьезно пострадал. Очень серьезно. Мостик в труху. Основной реактор и половина главных силовых линий мертвы наглухо. Почти 70% орудийных систем главного калибра и около 60% вспомогательного под замену. Зато торпедные аппараты и ангары полностью исправны, а броня мало того, что не сильно пострадала, так ее еще и успели подлагать. Авиакрыла нет, расходников нет, боеприпасов нет. По мере перечисления увечий могучего «Звездолета» Бывший пиратский лорд становился все менее впечатленным, а под конец и вовсе смотрел на Херако с сочувствием. Тем не менее, продавать его только за кредиты они отказались напрочь, настаивая на обмене. Ну а я, в свою очередь, предложил свою помощь в нескольких щекотливых делах, которые с нашими силами решить было плевым делом. Лорд-про подсластил контрабандистам пилюлю информации которая тем была жизненно необходима. И как итог, у нас есть договоренность о продаже линейного корабля. Линейного внутрисистемного гроба, ты хотел сказать? Восстановление такой махины – это уже не дела внешних регионов. Тут мало будет 600-метровых верфей, которые с горем пополам, но можно найти. Сколько этот линкор в длину? Километр? Больше? Ошибаешься? Коммодор Херако усмехнулся. «Прелесть шорта как раз в том, что в длину он едва достигает 700 метров, при этом бронирование и надежность выше всяких похвал, как и способность к линейному бою. А расплачиваться за эти прелести жизни он дороговизной и неповоротливостью. Яргинские оборонительные крейсера на его фоне курьерские яхты не иначе. Ленкора такое простительно». Да, и нам он действительно не помешал бы, даже в наполовину уничтоженном состоянии. Не стоит недооценивать корабли такого класса, ведь они даже по прошествии десятка часов в активном космическом сражении могут огрызнуться так, что потом костей не соберешь. Но черта с два мы его теперь получим. В такие времена боевые корабли дорожают на порядке, и даже ржавые. Тысячелетняя лохань будет чего-то стоить. Не то что линкор. И силой мы его не отнимем, верно? С началом любого кризиса первым, что моментально исчезало с рынка, были космические корабли, способные к межсистемным перелетам. И ведь только на своем корабле разумный мог скрыться независимо ни от кого. Даже пища, вода и медикаменты играли меньшую роль по той простой причине, что этого добра до начала боевых действий в твоей системе будет достатки хоть и за большую цену. А вот звездолет, и в особенности боевой звездолет, становился товаром дефицитным. Не отнимем. Но эти мои знакомцы уже крупно нам задолжали. Слишком много информации они получили, слишком серьезные просьбы были нами уже выполнены. По договору все это шло в счет стоимости линкора и минимальную границу, когда уже можно просто отвалить им гору кредитов и забрать корабль, Мы преодолели еще на Мариконе. Не торопились только потому, что не хотели слишком рано привлекать к себе внимание имперцев, которым очень не понравится появление их же корабля в чужих руках. Это сейчас он висит на окраине системы посреди астероидного пояса, а доставь мы его на верфь, тут же пойдут слухи. Что знают двое разумных, знает и свинья. Простая истина – не претерпевшие изменения еще с тех пор, когда первые разумные существа с первобытным ужасом в душах смотрели на дракона пожирающего солнце. Тем не менее, я склонен считать, что они не пойдут на нарушение наших договоренностей. Просто с каюрианских счетов придется взять куда больше, чем ожидалось еще сутки тому назад. Но в отношении этого корабля Лорд-Про был весьма однозначен. получить. Даже если придется серьезно подпортить отношения с покровителями этих контрабандистов. Заявимся туда со всем флотом? Пары десятков кораблей будет достаточно, а остальные разделим на две части. Особенно пострадавшие отправятся прямым курсом на Каюри, а остальные подождут в соседней системе, чтобы лишний раз никого не нервировать. Вот уж что-что, а -что. здоровой паранойи контрабандисты не обделены. Могут и натворить чего, посчитав, что после передачи корабля их станцию сотрут в порошок вместе со всеми ее обитателями. Темная сторона галактики была весьма недружелюбна, а дурная слава вокруг кайюрианских чистильщиков, избавивших окрестные системы от пиратов, давала достаточно поводов для таких опасений. «Будем надеяться на то» что к твоим знакомым не заявится толстосум достаточно щедрый для того, чтобы они смогли откупиться от нас по двойной ставке и остаться в прибыли. Трюигал уже пару минут как ковырялся с личным терминалом, поднимая архив за архивом. И как зовут твоих знакомцев, кстати? Может, я их тоже знаю, и они мне чего-то должны? Тогда договориться будет куда проще. Вольные дельцы, носящие фамилию лойд трудятся целой фамилией, владеют орбитальной станцией и парой десятков кораблей, включая наш линкор. Состояние сделали на контрабанде антиквариата из федерации в империю. И наоборот, тамошние богатеи хорошо платят за то, что официально со всеми пошлинами и налогами стоит абсурдно много даже для них. Не обошлось и без покровителей. Фамилию которых ты наверняка уже слышал. Прайдиктас. Это их мальца со странностями ты подобрал? Именно. И он уже не стал возвращаться в лоно семьи, когда узнал о том, что его ближайшие родственники Маррикон все-таки не пережили. Так и учится теперь на каюре, бедняга. Не такой уж и бедняга. Мог просто сдохнуть на Марриконе но вместо этого попался тебе на глаза, выжил и даже получил неплохие шансы на становление чем-то большим, нежели простая лабораторная мышка. Трюигал, как бы странно то ни было, к рассказу Херака о некоторых особенностях людей, как расы, отнесся на удивление спокойно. Просто потому, что сталкивался с подобным, хоть и не признавал существование паранормальщины открыто. А еще он очень внимательно, чуть ли не лично решил проверить всех своих подчиненных из числа людей, предположив, что парочка из них точно со странностями. Так что с его родственничками? Покровительствует Ллойдом, так как те еще лет 200 назад получились от прайдиктовского ублюдка, которому дали образование и средства, но в рот официально не приняли. Так что... «Сталкивался с ними?» «Увы!» — Трюегал мотнул головой. «Антиквариат — это совсем уж далеко от моей сферы деятельности. Вот корабли, оружие, техника — там были бы шансы. Но точно не ночные горшки тысячелетней давности. Хотя я и могу поднять связи и попытаться найти рычаги давления через общих знакомых, но... Долго! Если делать петлю то нам до Сандара Прайм лететь неделю не больше. И ретрансляторов на пути нет, и не предвидится. Таковы были нюансы космических перелетов во внешних регионах. Цивилизация хоть и присутствовала в непосредственной близости, всех ее благ в космической пустоте не наблюдалось. Даже минимум порой отсутствовал, так как никто не брался за установку и обслуживание ретрансляторов в системах, где самыми частыми гостями были пираты и контрабандисты. Кайюри в этом плане сильно выделялась, развернув суммарно больше 70 ретрансляторов в известных системах с полноценными подпространственными маршрутами и полсотни там, куда иначе, как слепым прыжком, пока было не добраться. Но того требовали, во-первых, договоренности с музиком Фо Ганди, грозящие в связи с нападением альянсы выйти на совершенно новый уровень, ведь такую транспортную артерию грех будет не использовать для переброски кораблей и грузов на новый фронт. А во-вторых, собственные интересы Кайюри просчитал неприемлемым отсутствие связи у патрульных групп, обеспечивающих порядок в контролируемых автономии системах, так как это делало Каюри чрезмерно уязвимой. Тогда прибережем мои связи на потом. Но если нас попытаются уничтожить... Да-да, ты говорил, хохотнул коммодор Хирако, выводя вместо относящихся к собранию голограмм схему окрестных систем, в частности тех, что лежали на их пути к системе Сандора Прайм. Разделимся в следующей системе, тут как раз развилка, Сообщение для лорда ПРО передадим с теми кораблями, что пойдут на Кайюри. и, если что, он с нами свяжется, когда мы будем на месте. Далее. Несмотря на кажущуюся простоту запланированного предприятия, обсудить коммодорам было что. И они этим занялись, ненадолго отложив куда как более тяжелые размышления касательно грядущего будущего, на которое легла тень Альянса ЗОД.